Глава 15 Неделя для жителей Академии стараниями лесной нечисти под предводительством жуликоватого вампира выдалась непростая. Благодаря идеям, вошедших во вкус Ярослава с данным, пакости диверсионно-мстительного отряда понесли большие изменения, и спектр услуг теперь пестрил разнообразием. Что удивительно, даже деревенские жители в некоторой степени способствовали новым проказам. Так, после того, как Дан договорился с упрямым водяным, а кикимыры, как самые настоящие русалки, указали тому путь движения воды, точнее сказать, конечный адрес посылки от природы, в Академии столкнулись с проблемой цветных фонтанов. Яра так сильно не радовалась наличию канализации и самых обычных унитазов в Келленсе, даже сама в первый раз обнаружив один у себя в домике. Но когда в летних сумерках было с чертями, хватаясь за животы, красочно описывали явления фонтанов на всех этажах Академии на горе, Ярослава не могла сдержать улыбки. Пусть маги сами отведают своих зелий. Воображение девушки живо дорисовало мечущихся магов в розовых платьях в рюшечку с неповторимой системой вентиляции от чертей. Дан, слушая рассказ, то и дело утыкался лбом в плечо жены и от души хохотал. Хотя иногда смех и походил на жалобный стон, но это скорее вызвано тем, что мужчина уже и забыл, когда так много и долго смеялся. Видимо, его воображение было не менее живым, чем у Яры. Наверное, именно потому, что магам пришлось почти всю ночь убирать воду в туалетах Академии, они были настолько злы, что решили, наплевав на сомнительные красоты мантии, отправиться в деревню. Правда, лесная братья об этом не знала, так как все активно были заняты в новых диверсиях. И пока Кази с Лютиком старательно пришивали уставших студентов к кроватям, Ярослава зря рассказала о развлечениях детей в лагерях родного мира. А Белла стояла на шухере. Несколько преподавателей, собравшись силами, отправились на поиски старосты в близлежащей деревне. Коварный щит, случайно установленный Ярой с помощью дриады, не просто не пускал магию к носителям, но и не выпускал магов за свои пределы. Об этом Гера сообщила подруге утром третьего дня. «Пытались, да. Платья свои только порвали, пока через заросли дикой розы продирались». «Откуда в лесу дикая роза?» Ярослава была немало удивлена. «Знаешь, меня, конечно, никто не звал на карательно-развлекательные мероприятия». Гера смешно фыркнула, всем видом показывая, что она думает по этому поводу. «Но я искренне считаю, что обитатели Академии заслужили все, что для них приготовили валерьян с отрядом» так что на всякий случай подстраховала компанию Мстителей и отрезала пути отступления для трусливых магов. Естественно, после этого Дриада была принята в компанию, а магам не оставалось ничего, кроме как в крайне нелепом виде показаться в деревне. Может быть, ни Дан, ни тем более Яра не узнали бы об этом, если бы Изя не намекнул, что неплохо бы проверить, как там поживают в Магрифе. Откуда маленький чертенок знал, что в деревне не все так спокойно, как ожидалось, после посильной помощи нечисти во благо жизни деревенских жителей, Дан так и не понял, но был очень рад, что рогатый наглец все же настоял на своем и отправил мужчину в гости к Родиму. Тогда-то тот и поведал, что да, приходили на днях представители академии в странных многослойных платьях, требовали, чтобы почту Родим срочно отвез в город, А вот на просьбу помочь магии и местным жителям молча развернулись и ушли. «И что, ты отвез почту?» Дан сжал кулак в кармане своих штанов. Он прекрасно понимал, куда и зачем могли писать преподаватели учебного заведения. Яра была полностью права. Задета гордость магов, и простить этого они не смогут. «Почту! Отвез! Чего почту-то не отвести Родим хитро прищурился. А вот писюльки господ магов случайно дома забыл. Оно ж как бывает, пришли сильные такие, напугали старика. Я и позабыл обо всем на свете. Тем более эти их яркие одежды как будто в бабские платья нарядились. Дырявые. Дан с облегчением улыбнулся. Нет, почему? Вроде целые. Но знаешь, айк сказала, что там юбку на юбку напялили, а мы не поверили ей. А что, должны были быть и дырявыми? Голозадыми, подмикнув, ответил Дан. «Да иди ты!» Радим всплеснул руками и хлопнул себя по бедрам ладонями. «Маги гордые! Никогда бы не пришли сюда за голые «Посмотрим!» Раскланившись со старостой, Дан отправился домой, чтобы как можно скорее поделиться новостями с друзьями. Стало понятно, что терпением жители Академии не отличаются. И совершенно точно не спустятся с рук, лап и хвостов все, что натворили обитатели леса. А раз так, то почему бы и не продолжить, пока есть возможность? Взорвавшиеся маги действительно заслужили все, что с ними уже сделали, и собирались сделать маленькие пакостники. После рассказа Дана о разговоре с родимом, черти были настолько возмущены тем, что две юбки нейтрализовали проблему повышенной стыдливости магов, что тут же нашли решение. «Нужно дырки вырезать еще и спереди!» — стукнул кулаком по столу Казя. «Из боков!» — коварно улыбнулся Изислав. «А это не слишком?» — засомневался Лютик. «Слишком мягко?» — Валериан забарабанил пальцами. «Ты прав. Я бы предложил вообще спрятать их мантии и оставить только штаны с двойным проветриванием, а то мало ли, как еще они могут надеть розовое безобразие». «Да куда мы столько тряпья сможем спрятать в Академии? И время! На это уйдет куча времени!» «Кажется, я знаю, как выиграть время!» Белла хитро сверкнула глазками-бусинками. «Но куда спрятать кучу вещей, я, к сожалению, не знаю». «Если вы сможете провести меня в Академию, я вам покажу несколько укромных мест», Валера кивнул каким-то своим мыслям. «Позовете, как будете готовы к новым приключениям». Встав из-за стола, вампир откланялся, сказав, что у него есть несколько неотложных дел дома. Но как только друзья будут готовы и обсудят план отвлечения внимания магов, он тут же к ним присоединится. «И что-то придумала, зараза рыжая!» Изя подпер рогатую голову кулаком и выжидательно посмотрел на Белку. «Дружба этих двоих всегда носила вид лютой вражды» но на самом деле все давно уже поняли что рыжая сплетница нежно любит рогатого нахала а тот отвечает ей полной взаимностью я ничего особенного кокетливо махнула хвостом белла просто подумала что на нижнем этаже в академии слишком много животных а вам так не показалось на них там магические опыты ставят изучают изводят экспериментируют и что ты предлагаешь Казя подался вперед, жадно смотря на подругу. «Ничего», — делано вздохнула хитрюга. «Но, знаешь, так зверюшек жалко». Проникнувшись тяжелой судьбой животных в подвалах ненавистной всем Академии, сердобольные жители брошенного леса принялись разрабатывать дерзкий план по освобождению несчастных. Кто-то коварно подхихикивал, некоторые потирали лапы и улыбались, Один индивид то и дело лающе смеялся, а еще кое-кто постоянно подливала масло в огонь, напоминая, как тяжело приходится несчастным. В итоге компания из двух магов, трех чертей, одной нахальной белки, оборотни подростка и двух джинов придумала грандиозную шалость. Такую, после которой жителям академии еще долго будет не до месте своим соседям, ведь им придется приводить в порядок очень многое. По плану выходило следующее. После того, как по проторенному пути черти и джинны попадут в академию, они должны будут в первую очередь устроить переполох на самых верхних этажах. Что именно это будет, решили не планировать, а ориентироваться в моменте. Может быть, летающие по коридорам вещи, может, неуловимые ураганы пронесутся по коридорам, а может, и парочка иллюзий сделают свое дело. Главная цель была в том, чтобы отвлечь студентов и преподавателей на достаточное время для дальнейших действий. Вредный казя даже предлагал устроить там небольшой пожар, но его идею решительно отвергли, так как это походило уже не на мелкое вредительство, а вполне себе на опасные действия с риском для жизни жителей замка на горе. Джины, что-то прикинув, сказали, что с помощью Изи и Лютика они смогут устроить магам нескучные часы охоты за чертями. Старшие и младшие братья, переглянувшись, тут же расплылись в довольных улыбках. Погонять взорвавшихся магов Академии им было только в радость. Казя пытался возмутиться тем, что его в план не включили, но успокоился сразу, как только узнал, что ему, как самому наглому, предстоит всеми правдами и неправдами провести Валеру в Академию. Проблема заключалась в том, что у вампиров замок должен был пригласить кто-то, кто считает его своим, пусть временным, но домом. Иными словами, остальные участники операции не были настолько самоуверенными, чтобы сказать, что Академия им, что Дом второй. Как только Валериана окажется в замке, компания должна была разделиться. Таким образом, черти с вампиром будут прятать и портить одежду магов. Джины собрались самым наглым образом в это же время навести беспорядок в библиотеке. Не просто раскидав книги, а расставив их на полках по цвету, размеру, древности, важности, в общем, любым способом, главное, чтобы учебники не стояли в тех секторах, где должны. А у Беллы была самая важная миссия – освободить всех животных из лаборатории. На самом деле, самый важный этап в плане заключался в первичном привлечении внимания как можно большего количества студентов и преподавателей. Если коварно-мстительная компания нечисти справится с этим пунктом, остальное получится совершенно точно. И неважно, в каком порядке будут действовать друзья. Утвердив план, все разошлись по домам. Азарий должен был предупредить родителей о завтрашней вылазке, ведь освобожденными животными должен кто-то управлять. Их необходимо не просто освободить, но и вывести из академии, а еще сделать так, чтобы они не навредили никому в лесу и в деревне. Тоже сможет сделать это лучше, чем оборотни, понимающие как животные инстинкты, так и человеческие страхи. Черти отправились с джинами продумывать более подробный план привлечения внимания. Им предстояло найти несколько решений трудной задачи, чтобы на следующее утро не было осечек. А Белла вызвалась предупредить Валеру, что все случится уже буквально завтра, и ему необходимо быть готовым. Может быть, рыжая сплетница и осталась бы в своем дупле и даже с удовольствием понаблюдала бы за Даном и Ярославой. Они под конец мозгового штурма уже не сдерживали жадные взгляды, прекратили делать вид, что касаются друг друга случайно, а то и вовсе принимались целоваться. Естественно, Белке хотелось быть первой, кто узнает, что любовь наконец-то расцвела пышным цветом, и из случайных супругов любимчики обитателей леса, наконец стали самой настоящей семьей. Вот только Ярославушка пообещала для своей рыжей подружки вырастить личный дуб, прямо рядом с кедровым деревом. А Дан, выразительно посмотрев на шикарный хвост белки, задумчиво протянул, что у самых любопытных особ беличьего племени часто отпадают хвосты, как будто по велению магии. И ему было бы очень жаль, если бы их красавица стала жертвой своего любопытства. Проще говоря, угрозами, шантажом и подкупом главную новостную артерию леса лишили притока любопытных новостей. И дабы сохранить гордость и хвост, Белла разумно решил отправиться к вампиру. С ним, в конце концов, можно было обсудить ужасное поведение этих влюбленных магов. Белла фырчала и ворчала, пока, перепрыгивая с дерева на дерево, мчалась к жилищу Валеры. «Подумать только! Ей, главной поставщице новостей в лесу, угрожали!» И кто? Друзья. Те, с которыми она успела пережить столько всякого. Языка не жалея, помогала им, чем могла. Сопереживала, жалела, сочувствовала. А они? Они пожалели для нее махонькую сплетню. Уже почти добравшись до места, Белка вдруг решила, что ей все непременно нужно подружиться с Герой. Не просто быть с ней вежливой, а вот прям подружиться. И тогда, когда Ярослава и дан уедут из леса, Они уедут, это и по последнему ежу ясно. Белла все равно будет в курсе всех важных событий леса. Замечтавшись, как она в будущем будет везде сопровождать дриаду и помогать той где советом, а где и простой беседой, Белла не заметила, как оказалась в березовой роще. Но увидев худощавую фигуру вампира, выкинула далеко идущие планы из головы и в несколько длинных прыжков добралась до дерева, у которого и стоял Валера. Она уже собиралась поприветствовать его, как вдруг, резко затормозив на безопасном участке гибкой ветки, совсем неэлегантно выдала. «Опася! Вот это я удачно в гости зашла!» Наклоняя голову то к одному плечу, то ко второму, Белла пыталась понять, зачем вампир кусает несчастную березу, пока не заметила, как горло Валериана движется, будто он... «Ты что?» «Березу жрёшь?» Леди окончательно покинула рыжую нахалку, оставив лишь любопытствующую белку, почувствовавшую обжигающую горячую сплетню. Тху! Валериан осторожно вынул слишком длинные для вампира клыки из коры дерева и, раздраженно поморщившись, признался. «Как же ты не вовремя, дорогая!» «А я бы так не сказала!» «Это же какая новость! Вампир, который питается березами! Вот наша то офигеют!» Валера, скорее всего, мог бы повести себя иначе. Точно мог, ведь он был древним, и опыта выходить из неловких ситуаций у него хватало. А справиться с одной любопытной белкой труда вообще не должно было составить. Но его застали врасплох, прервали прием пищи, и вообще Валера смутился – Именно поэтому, поморщившись, он сделал едва заметное движение пальцами, и береза, послушная его воле, тряхнула гибкой веткой, ловко поддев под зад наглую белку, и отправив тем самым ту в полет за пределы березовой рощи. «Офигеть!» Верещала Белла, летя пушистой попой вперед и не сводя изумленного взгляда с Валеры, который снова погрузил клыки в дерево. Следующий раз заговорить с уважаемым древним вампиром она осмелилась только после того, как он, насытившись, сел под березой и, прикрыв глаза, расплылся в сытой улыбке. «Так ты не только ешь деревья, ты еще и управляешь ими! Я и представить не могла, что такое вообще существует в природе!» «Ты ведь не отстанешь!» Не меняя позы, уже более спокойный и довольный уточнил Валера. «А ты бы смог?» Белла так искренне возмутилась, что вампиру пришлось признать очевидное. «Нет». «Тогда рассказывай, а то я вся изведусь от любопытства». «Хм, а ведь это неплохой способ избавиться от кучи твоих вопросов». «Да», Белла задумчиво почесалась. «Но тут есть минус». «Какой?» Приоткрыв один глаз, уточнил вампир. «Я, конечно, изведусь, Но ведь до того времени успею напридумывать всякого разного и всем-всем рассказать. Эх, автор устало откинулась на спинку стула. А вот был бы Изя со мной, мы бы славно посмеялись над загнанным в ловушку вампиром. Да и вообще, это ведь была его идея, сделать Валеру именно таким. И где он, предатель? Девушка уже давно поняла, что с маленьким вредным приятелем писать эту историю было куда как интереснее. Их постоянные споры, подначки, шуточки как в книге, так и вне ее. Все это стало привычным и таким необходимым для работы над этой книгой, что сейчас не получалось получать столько же удовольствия от работы, как обычно. И вроде бы и сколько книг было написано без рогатого муза? Множество, но «Брошенный лес» был особенной историей. Придумывать каверзы для жителей волшебного мира с тем, кто знал о них, если не все, то многое, было в три раза интереснее, чем одной. А еще автор постоянно, с одной стороны, хотела, а с другой опасалась, как-то пошутить над рогатым чертенком с моноклем. А вдруг он обидится и не вернется? Что если она не будет шутить, а он все равно не вернется? И вот как тут быть? Еще раз вздохнув, автор решительно принялась за следующую главу с Изи или без него, но книгу необходимо писать дальше. Тем более, что две трети или даже больше пути пройдено, и впереди героев ждет незабываемая встреча. Даже не одна.